Сноска. Это послание было адресовано Роменом Коолюсом Лотреку на следующий день после приема. Конец сноски. В мастерской на улице Турлак Лотрек заканчивал большое полотно с изображением гостиной в доме терпимости на улице Мулен. Он пользовался старыми эскизами, но, кроме того, попросил своих подруг-проституток попозировать ему... Как у него бывало всегда, когда он длительное время изучал какую-нибудь тему, а миру проституции он посвятил не меньше 50 картин, в этом произведении он соединил все лучшее, что было у него в предыдущих работах. Это монументальное произведение, как бы эпилог художника. В своей картине он написал «Шестерых женщин», На одну из них в длинном платье цвета бордо нельзя не обратить внимания. Зеленые глаза, высокая рыжая прическа, на лоб и на виски спадают спрятки волос, бледные щеки с лихорадочными розоватыми пятнами, фиолетово-пурпурный рот. Во всем ее облике... Безнадежность, полная покорность судьбе, трагическая скорбная фигура, пожалуй, самая волнующая из всех написанных художником. К картине Лотрек сделал «Этюд пастелью» примерно такого же размера, сноска масла 115 на 132,5 сантиметра, пастель 111 на 132 см. Конец сноски. По-видимому, Лотрек придавал последней работе огромное значение. Вообще же он все реже обращался к этой теме, все реже пользовался кистью. Все, что он хотел сказать о проститутках, он уже сказал. Впрочем, в 1895 году он вообще писал меньше, чем в предыдущие годы, которые были необычайно плодовиты. Если за 1893 год у него насчитывалось около 50 полотен, за 1894 — 45, то за 1895 всего 35 Но работал он по-прежнему много. Он иллюстрировал новые песенки Дио, рассказы Коалюса, меню для Сеско, в котором между жареным ягненком и овощами значился гусиный паштет Фюллер. Сделал литографию для обложки пьесы Тристана Бернара «Стальные мускулы» и для последнего альбома Original, «Эстамп оригиналь», оригинальный где еще раз изобразил мизию на танцон. Он мастерски овладел искусством литографии и уже не пользовался ни калькой, ни предварительными угольными эскизами, а делал рисунок прямо на камне. К маю он подготовил серию из 13 литографий портрета актеров и актрис. Но следует признать, что они оказались менее удачными, чем подобные серии, сделанные им раньше. Он настолько исказил лица своих моделей, что многих из них трудно узнать. Может быть, он хотел сказать, что между всеми этими актерами существует чудовищное сходство? Может быть, Это объясняется случайной неудачей. Нельзя на основе этого делать вывод, что Латрек выдохся. Наоборот, он пробовал новые материалы, занялся витражами, керамикой. Под его наблюдением на фаянсовом заводе Мюллера в Иври была изготовлена крышка чайного столика, которую он преподнес в подарок Вет Гильберт. Под портретом певицы он шутки ради написал слова, сказанные ею по поводу эскиза, по которому была сделана крышка «Маленький изверг, вы же изуродовали меня». Все это, естественно, отнимало у лотрака время. Он мог бы писать больше картин, если бы не уделял слишком много внимания литографии. Фенон дал ему совет чаще писать «маслом», Но не только это беспокоило Фенеона. Он был уверен, что маленький изверг работал с прежней страстью и с не меньшей, чем раньше, убежденностью. Но алкоголь оказывал свое губительное действие на творчество Лотрека. Его постоянно тянуло выпить. Ради вина он бросал кисть. А время шло. Алкоголь не только разрушал нервную систему художника, он обессиливал его. Каждое посещение бара означало утрату еще одного шедевра. У Натансонов Лотрек написал картину «За столом», где изобразил Вюяра, мизию Валлатона и Т.Д. Сделал портрет маслом Полер и повторил его в цветной литографии для Рир но у Латрека появилось новое страстное увлечение — Марсель Лендер. «Светская хроника воспевала изящество, изысканность Марсели Лендер, ее роскошные, с безукоризненным вкусом подобранные туалеты», писала Ларир 16 февраля 1895 года. И раньше еще певица не раз привлекала внимание Лотрека. В нескольких своих литографиях он изобразил ее на сцене. С февраля она играла в «Варьете» в модной со времен Офенбаха оперете «Буф» Хельтерик юмор который очень нравился Лотреку. Марсель Лендер исполнял роль королевы Гальсвинты, И с большим изяществом танцевала фандамго и балеро. Лотрек был покорен ею. Двадцать раз подряд он таскал с собой в театр коалюса и садился всегда на одно и то же кресло в первом ряду слева. Он без конца делал наброски в своей тетради для этюдов. А когда Коулюс, которому надоело каждый вечер слушать одну и ту же песенку, уже бьет десять час настал, сейчас проснется его милость, даст Бог, ему такое снилось, чтоб счастлив и доволен стал, спросил Лотрека, зачем он так настойчиво пичкает его этой примитивной лирикой? Художник ответил, что он ходит на спектакли только ради того, чтобы увидеть спину Лендер. Ты только посмотри на ее спину. Тебе нечасто приходилось видеть такое великолепие. Она роскошна. Илотрек сделал несколько литографий. Лендер танцует, Лендер со спины, Лендер анфас, Лендер кланяется, поясной портрет Лендер — Немецкий журнал «Пан» заказал ему литографию «Марсель Лендер», и он задумал, хотя, пожалуй, это была слишком сложная затея по техническим причинам, выполнить ее в восьми цветах. Однако все это было лишь подготовительным этапом. На его мольберте в мастерской стоял большой холст 1,45 сорок пять на полтора метра, на котором он писал картину Марсель Лендер, танцующее балеро в Хильперике. Здесь он использовал все свои театральные наблюдения.